Глава третья. Первым делом смена ипостаси. За первую неделю занятий нам окончательно стало ясно, год предстоит быть жарким, как и предрекал Грон. С утра нас изматывал торскрепин. Затем мы зубрили теорию у Астрин Мэрил, практиковались у Ван Ревьяна а после отправлялись на медитацию, которая теперь проходила в корпусе смены ипостаси, где нас разделили на две неравномерные группы. У парней так и остался Най Ривьян, с которым я была несказанно рада распрощаться, а у девушек вела Ила Элитора, шесть лет как окончившая обучение в академии. «Милые девушки, не топчемся!» — трелью разлетелся голос Ила Элиторы, встречающий нас на входе. Ее волосы были острижены по моде до плеч. Черная мантия плотно окутывала тело, и лишь голые ступни и кисти рук мелькали в прорезях. Занимайте места так, чтобы между вами расстояние было не меньше двух с половиной метров. Огромная площадь, не уступающая спортивному стадиону, усыпана подушками для сидения на полу. Сверху простирается стеклянный разъездной купол, сквозь который видно синего неба. Схватив подруг, я потащила их в центр, не желая уступать в столь чудесные места, освещаемые тёплым вечерним солнцем. Следом поспешили и другие девушки. «Куда торопишься, гамыкьявал?» — напомнила о себе фена, крепко сжимающая полы мантии. Она опередила меня у подушки и грузно плюхнулась на неё. «Не терпится в очередной раз выпендриться?» «Куда мне? Это прерогатива идеальных». Я окинула ее надменным взглядом и спокойно заняла соседнее свободное место. Рядом, на расстоянии двух с половиной метров, по обе стороны от меня, уселись Карни и Люнея. «Девочки, смена ипостаси — это благодать, полученная от хозяев дара. Никакого соперничества, лишь почтение и смирение», — возвестила Илай Литера, наблюдавшая за нами. «Наша первоочередная задача — научиться принимать второй облик. Затем мы объединимся с мужской половиной группы и выйдем на стадион, где к тренировкам подключится Тор Скрепин. А затем...» Ила Элита разделала пас, и купол над головами разъехался, пропуская лёгкий ветерок. «Затем мы отправимся в ваш первый полёт». «Не терпится», — мечтательно прикрыла глаза Карни. «Милген». Обратилась ко мне преподавательница. «Насколько быстро вы меняете ипостась?» «В прошлый раз вышло случайно, а после я не оборачивалась». «На каникулах не пробовали?» Скептически прищурилась преподавательница. «Запрещено». Потупила я взгляд. «Убеждайте сколько угодно, но я не поверю, что вы или любой из вас», выразительно посмотрела она на собравшихся, «не пытался сменить ипостась самостоятельно». Девочки примолкли, не зная признаваться им или и дальше придерживаться легенды. Запрещено мы ни ни. В таком случае, продолжила Ила Элитора, начнем занятие. Закрываем глаза, зовём сущность и выпускаем ее наружу. Вопросы есть? Страшно, дрожала раскрасневшаяся Стелла. От чего, дорогая? В смене ипостаси нет ничего страшного. Сплошная красота и гармония. Стелла страдальчески закатила глаза. «Можно мне к шаманам?» Илла Элитра сощурилась, подошла к девушке и приложила ладонь к лбу, покрытому испариной. «Вы все горите?» «Я не хочу», — сжалась Стелла. «Проводите её», — обратилась преподавательница к дежурившим по периметру девушкам-шаманам с выпускного курса. Стелла тут же вскочила, не дожидаясь помощи, и устремилась на выход. «Буду ждать вас после занятий!» Тоном, нетерпящим возражения, обратилась Илай Литтера к убегающей студентке. «Нам обязательно ждать, когда обернутся... эти...» Устало вздохнула Олуа, провожая негодующим взглядом Стеллу. «Я в небо хочу!» «Вы должны помогать и поддерживать друг друга!» Напомнила Илай Литтера. «Однако, если вы уже освоили смену...» то, конечно, мы составим индивидуальный план занятий. Прошу, продемонстрируйте оборот». Тепло прощебетала она. «Сейчас?» – сглотнула Олуа. «Я думала, вы нам покажете». «Пример равного лучше». «Ничего не лучше», – затряслась Олова. «Вы преподаватель, вот и учите нас». «Я могу и помочь», – давила заботой преподавательница. Она сделала паз, и Олуа согнулась пополам, ее тело задрожало. С Астрин Мэрил вы в подробностях изучили процесс смены ипостаси. Отпустите стеснение и доверьтесь телу. «Не могу», – взвыла Олуа. «Больно». «Жаль», – разжала пальцы Илла Элитора. «Я надеялась, вы сможете показать пример». Преподавательница отвернулась от бледной Олуа и кивнула дежурившим, чтобы те осмотрели страдалицу. «Милген, может, вы продемонстрируете пример?» Щебет преподавательницы уже не казался милым. Я сжалась и, не поднимая головы, от пола произнесла. «Тогда всё произошло случайно». «Не волнуйтесь, я помогу», — давила Илай Литера. «Готовы?» «Ответить мне не дали. Энергетическая волна настигла прежде». Страх сковал. Я приготовилась к боли, но её не было. Неприятно, да, необычно, да, но не больно. Огненная волна, ненадолго сковавшая меня в самом начале, сменилась тёплыми ласкающими ручейками. Преподаватель обращалась напрямую к сущности, звала я её, успокаивала, просила не сопротивляться. Кажется, я даже улыбалась, отдаваясь на волю зову, откликнувшемуся удару и собственному телу. Я раскинула руки и почувствовав, как те изгибаются и превращаются в могучие крылья. Вместе с верхом изменялся низ. Стопы лап росли, уверенно опираясь на пол. Невероятные ощущения и эмоции захлёстывали, разжигая огненную силу и видоизменяя меня. «Теперь вы справитесь сами!» Услышала я довольный щебет и, и литеры. Зов стих, а на смену ласкающим теплом ручейкам пришла боль. Паника охватила. Я забыла все, чему нас учила Астрин Мэрилл и не слышала голос Ила и подсказывающей подсказывающий мне. Огненная волна плетью огрела тело, которое, казалось, превратилось в сплошное месиво. Оно отказывалось повиноваться. Я не могла сменить ипостась, но и вернуться в человеческий облик не выходило. Из глаз брызнули слезы, виски сдавило, и из последних сил я прохрипела: «Щавель кисленький, помогите!» И перед глазами возникла белая вспышка утягивая в прошлое. Алтарь. Я вновь лежу на холодном камне. Пиявка скачет верхом на разбойнике, даря надежду. Я не одна. Пас верховного и белая пелена. Я всматриваюсь в нее сокрушимое болью, жалостью, ненавистью и любовью. Тогда эмоции взяли надо мной вверх, и я ничего не могла разглядеть, но сейчас отчетливо увидела мерцающий щит, закрывающий пиявку и разбойника от удара верховного. Доли секунды и щит пеплом осыпается, а разбойника с пиявкой раскидывает в разные стороны. Пиявка падает в разлом, и мрак окутывает меня. Оранжевое солнце медленно опускалось за горизонт, окрашивая небо розово-лиловыми разводами. Вокруг колыхались золотистые колосья пшеницы, а под ногами трещали сухие стебли. Тёплый ветерок принёс с собой запах свежескошенной травы. Впереди, окутанный вечерними переливами небосвода, стоял мужчина, руки опущенные вдоль стройного тела, в широкой до колен кухлянке и прямых брюках. Ноги босы, а в зубах зажата соломинка. Он смотрел на меня, а я на него, и с каждым шагом сердце ускоряло бег. Когда я приблизилась, мужчина вынул соломинку изо рта и широко улыбнулся. На правой щеке появилась маленькая ямочка. Пришлось задрать голову, чтобы рассмотреть его как можно лучше. Коротко стриженные волосы сияли синевой под широким ободком, опоясывающим голову. Угловатые черты лица, прямой нос и пухлые губы. «Почему ты так долго не приходила?» Спросил он и аккуратно дотронулся тыльной стороной ладони до моего лица. «Здесь так одиноко без тебя». «Без меня?» «Без тебя». Мужчина отнял руку, и я тут же почувствовала пустоту без его прикосновений. «Ты словно настоящая» теплая и я могу дотронуться до тебя он склонил голову любовно созерцая меня настоящее замялась я не в силах отвести взгляд от пронзительных синих очей я настоящая мужчина засмеялся раскатистым басом ты плод моего воображения постепенно память возвращалась а вместе с ней понимание я не знаю этого мужчину Не понимаю, где оказалась и почему одета почти в точности, как он. С украшениями в волосах, длинной кухлянки и с босыми ногами. Я понятия не имею, почему меня так тянет к нему. «Эй, ты что-то путаешь?» — отступила я, стараясь усмирить сердцебиение. «Мы знакомы?» «Не думаю», — ошалело разглядывал меня мужчина. Он хотел вновь дотронуться до меня, но ладонь замерла у лица. «Руки прибери!» предупредила я, боясь своей реакции на этого незнакомца. «Кажется, ты действительно настоящая», замялся мужчина с прищуром, рассматривая меня. «Не кажется», — на всякий случай подтвердила я. Улыбка с лица мужчины спала, он выглядел растерянно. «Тогда что ты делаешь в этом кутхом забытом месте?» скривился он. «Забытом месте...» Повторила я за ним и посмотрела по сторонам на золотистое поле, которому не было конца и края. Здесь, кажется, не так уж и плохо. На смену вечному закату не приходит ночь. Она не сменяется рассветом. И это бескрайнее поле в вечном закате. Совершенно один я брожу по нему. Теперь не один. Его голос полной горечи и печали оголял и без того напряженные нервы. Минуту назад я была на уроке медитации и пыталась сменить ипостась, а потом... «Щавель кисленький, мы мертвы?» — спросила я дрогнувшим голосом. «Тогда всё становится понятным», — бесстрастно произнёс мужчина. «Что именно?» Я хотела зареветь от безысходности, как грудь обожгло. «Ты растворяешься», — прошептал мужчина. «Что?» подняла я руки и закричала, взирая на исчезающие кисти. «Милген, вы с нами?» — спросила Илая Литера, склонившись надо мной. «Да...» — прохрипела я после небольшого замешательства. Илая Литера кивнула шаманам, и те удалились на дежурство к стенке. «Такое бывает», — помогла она мне подняться. «Немного практики и самостоятельный полный оборот не за горами». «Такими темпами скоро я сама окажусь не за горами» а нет, этот оборот. «Вернёмся к практике», – прощебетала Илла Элитера, переключив внимание на оставшихся испуганных девушек. «Может, вы?» Пока преподаватель испытывала фену, Карни слюней помогли мне вернуться на свою подушку. «Ты как?» – прошептала Карни. «Кажется, нормально». С облегчением я рассматривала свои вернувшиеся пальцы. «Ты так кричала или каркала?» Держалась слюнея за горло. «Девочки, вижу, вам не терпится сменить ипостась!» Неожиданно пропела над ними ила Элитора. «Я вам помогу!» Посмотрела она на Люнею, и та согнулась пополам. К великому счастью, преподаватель не помогала в обороте дважды. Она прошлась по всем, а дальше дала нам возможность, так сказать, немного выдохнуть и попрактиковаться самостоятельно. Мы обращались к сущности и вытягивали ее наружу. В основном выходили частичные изменения, поэтому очередь к дежурившим на занятиях шаманам не уменьшалась. Зато момент стеснения был стерт сразу. Когда кортишься от боли, тебя не волнует, во что и как ты одет, лишь бы быстрее закончилось это.